Глава седьмая В письмах он рассказывал о паре покушений, — начала Василиса. О первом он узнал от шофера, когда тот отвез машину на техосмотр. Мастера сказали, что поврежден тормозной шланг. Починили. Илья Андреевич... Ой, отец не придал этому значения. Мало ли, работяги сами коцнули ненароком и морочат Владу голову, чтоб чек поднять. «Да и кому легко вот так взять и поверить, что кто-то из близкого окружения хочет лишить тебя жизни?» «Хм, значит, он знает об этом только со слов шофера?» Не то переспросил, не то повторил для самого себя следователь, делая пометки в блокноте. «Может, повредили нарочно, а может и случайно. Версию, что Влад это с какой-то целью придумал, тоже оставим. А еще случай?» «Вот тут как раз все однозначно». У отца были проблемы со здоровьем. Не один год принимал сердечные таблетки. Никогда прижмет, а по схеме, регулярно. Как говорится, на завтрак, обед и ужин. И лекарство подменили, представляете? Воскликнула Васька. И как он узнал об этом? Он писал, что у него привычка не глотать, а разжевывать таблетки. С детства еще. Панически боялся уколов. И готов был жевать любые таблетки с улыбкой на лице, лишь бы не доставали шприц. И неделю за две до аварии он почувствовал, что таблетка горькая. Но вкус не такой. Отвез в частную лабораторию. И да, там оказалось лекарство, которое могло его реально убить. Какая занятная привычка. Думаю, домашние они знали. Они же не могли не видеть, как он осуществляет сию процедуру. Да еще по несколько раз на дню. Скорее всего, знала и Зинаида, которая работает там не весь сколько лет. — А значит, круг подозреваемых в покушении на отца сужается до двух человек, — победно выкрикнула Васька. — А вы не промах, — усмехнулся Петров. — Нам бы сюда такие кадры. — Да, они знали о привычке, скорее всего, Влад и Сергей. — Выходит, Влад у нас фигурирует в обоих покушениях, как имевший возможность их совершить. — Папа же не садился сам за руль. Принципиально. Это старая печальная история. — И девушка повидала про ДТП, в котором погибли биологические родители Дениса. Близкие наверняка знали, Лада могла Сергею сболтнуть тоже, а вот Влад — человек опаловым посторонний. Вряд ли бы ему кто стал рассказывать. — И снова Влад! — воскликнул Петров, чувствуя, что очень близок к истине. Впрочем, и Денис мог вынашивать столько лет план мести. Он же был совсем ребенком, когда осиротел а детям свойственно делить мир на белые и черные. Если Опалов выжил в аварии, а его родителей нет, виноват тот, кто жив, несмотря на реальную картину происшествия. — Но, Денис... — начала Василиса. — Но, Денис... — повторил за ней Петров. — Вам чрезвычайно симпатичен. Это не есть объективно. Он тоже какое-то время назад был уверен, что окажется наследником Опалова. В конце концов... Ему могло надоесть пахать в издательстве. Подай, принеси, и... В вашем досье примерно этот мотив указан. — Понимаете, после ночного разговора с Денисом и убийства Виктории так все закрутилось, и я не успела дополнить свои записи. Денис... Впрочем, это не моя тайна. Следователь наклонился над столом, мягко улыбнулся и произнес. — Смелее, барышня. — Мы не под протоколом, только между нами. Василиса вздохнула поглубже, собираясь рассказать Петрову о денисомове С... черт с ней. С этой конфиденциальностью. Сейчас главнее — вывести парня из круга подозреваемых. Не успела она произнести хоть слово, как зазвонил мобильный следователя. — Да, я. — Серьезно? — Твою ж. И, увидев заинтересованное лицо собеседницы, добавил. — Опять в доме Апаловых что-то стряслось, будь он не ладен. Следователь начал спешно собирать в папку бумаги со стола. Васька сидела, не шелохнувшись. Но это было только внешнее спокойствие. Внутри все замирало от страха за Дениса. С того момента, как началось их с Петровым беседа тет-а-тет, -тет, прошло почти два часа. Вполне достаточно, чтобы... Чтобы случилось еще что-то непоправимо страшное. Петров, увидев замешательство девушки, пояснил. Дежурному вызов поступил. Не убийство что уже радует. Но раз меня теперь касается вся чертовщина, что происходит в тех стенах, коллега сразу звякнул мне. «Можно с вами?» робко спросила Василиса. «При всем моем уважении, нет, еще раз повторю, это для вашей же безопасности. Вы умница, думаю, все понимаете». Последние слова он уже произнес, выходя из кабинета. В дверях столкнулся с молоденьким полицейским, который пришел, очевидно, строжить девушку. Не в обезьянник же ее сажать, в конце концов. Сотрудник уселся на место следователя и погрузился в игру на смартфоне. Судя по характерному переконью, он пытался побить рекорд в баблз. Несмотря на слова Петрова, Ваське было неспокойно. Словно какое-то внутреннее предчувствие, необъяснимое, но зудящее и нервирующее. От переживаний внезапно отвлек короткий вибросигнал. Она и забыла, что у нее в сумочке телефон. Каким-то чудесным образом аппарат не забрали. А ведь по инструкции вроде как должны. По крайней мере, в кино так делают. Васька отругала себя за то, что не удосужилась обменяться номерами с Денисом. Сейчас просто стоило набрать молодого человека и удостовериться, что у него все в порядке. Очень медленно и осторожно, чтобы не привлечь внимание полицейского, она расстегнула молнию на сумочке ровно настолько, чтобы засунуть руку внутрь и достать смартфон в сообщении. Будто сама Вселенная услышала ее, было написано. «Приезжай срочно. Вопрос жизни и смерти. GPS-координаты. Денис». «Денис!» От радости девушка чуть не выкрикнула имя парня вслух. Теперь оставалось всего ничего. «Улизнуть от надсмотрщика».